Декрай уже сделал два круга по оранжереям и каждый раз приводил спутников к одному и тому же месту, где между толстыми ветвями лиан виднелась шершавая поверхность камня. Останавливался, обнюхивал лианы, камень, землю и вновь принимался кружить. — Да что с тобой такое, рай? — рявкнул Рюворон, потеряв терпение. — След потерял. Барс обиженно рыкнул и потрусил прочь из оранжереи.